Добравшись до угла, я увидел еще одну сплоченную компанию и проворно влился в нее. На сей раз я знал, какого пола мои спутники. Правда, сами они пребывали в полном неведении по данному вопросу. При моем появлении все загалдели, заверещали и принялись суетиться вокруг меня. смотрите как кто к нам пожаловал!» Вскричал один, одна из них, хлопая накладными ресницами. «Крутой мужик!» Полагаю, с учетом всех обстоятельств, я был обязан расценивать это замечание, как похвалу. Откуда ты такой миленький взялся? спросил меня другой, другая. Неужто матросик с кораблика? Мне вдруг подумалось, что я на волосок от участи куда худший, чем какая-то там смерть. Приняв решение в пользу меньшего из зол, я не без труда отбоярился от верещащей стайки и юркнул весьма кстати подвернувшуюся книжную лавку. Видать, судьбе было уготовано, чтобы я бросился из крайности в крайность. Лавчонка оказалась насквозь гетеросексуальной, вдоль и поперек гетеросексуальной. Мужи сурового вида, с густыми сросшимися бровями, перебирали журналы на полках, любовались голыми девицами, листали кобрезные книжки в бумажных обложках. От всего этого веяло заскорузглым убожеством, Казалось, ни одному из здешних покупателей ни по карману даже третий разрядная шлюшка. Ловчонка была тесная, битком набитая любопытными дядями, всячески старавшимися не смотреть друг другу в глаза. Я протиснулся сквозь толпу, заметил небольшую зеленую дверь в дальней стене, добрался до нее, открыл и переступил порог как раз в тот момент, когда кассир в другом конце помещения поднял голову и рявкнул. «Эй, куда это вы прё?» Больше я ничего не слышал, потому что уже захлопнул за собой дверь. Я очутился в пустой комнате, озарённой светом свисавшей с потолка угрюмой, 15-ваттной лампочки. В противоположной стене виднелась завешенная портьерами дверь, за которой оказалась еще одна тесная коморка. Вокруг стола стояли трое мужчин, любовавшихся россыпью, похабных, глянцевых снимков. Вскинув головы, они увидели на пороге меня, вздрогнули и побросали фотографии, как будто те вдруг вспыхнули у них в руках. «Облава!» — заорал один из них, и все трое в мгновение ока выскочили из коморки через дверь в дальней стене. Я на миг замешкался у стола, чтобы взглянуть на снимки, и увидел, что на них запечатлены совершенно невероятные с точки зрения анатомической науки, хитросплетения мужских и женских тел. После чего последовал заспешно отбывшей троицей. Она уже смылась. Впереди не слышалось ни топота ног, ни отчаянных сдавленных воплей. Я был в длинном темном коридоре, в конце которого виднелась дверь с дымчатым стеклом. Подбежав к ней, я обнаружил, что дверь заперта и нерешительно повернул назад. В коридор входили двое мужчин. Тот, что сидел за кассой, еще один здоровенный плечистый парень в бордовом свитере. Они сжимали в руках обрезки труб и, похоже, были настроены очень серьезно. На полпути между нами в левой стене была закрытая дверь. Скрестив пальцы, я бросился к ней. Полагаю, мои преследователи решили, что я атакую их. Оба застыли, подобрались и изготовились к бою. О, чудо из чудес! Дверь была не заперта! Я шмыгнул в нее, увидел перед собой лестничный пролет, ведущий вверх, и бросился на штурм, перескакивая через три ступеньки за раз. Преодолев четыре таких пролета, я запыхался я очутился на крыше. Такая планировка здания показалась мне неудачной. Если преследователи настигнут меня, то попросту сбросят вниз. Я подошел к краю крыши и увидел в нескольких милях под собой улицу о да но...» Справа от меня через три или четыре дома располагался один из кинотеатров, каких полно на 42-й улице. Крыша его была вровень с той, на которой я стоял, и на стене кинотеатра виднелась пожарная лестница, которая вела вниз до самого навеса над входом. А возле входа я разглядел очень высокую приставную лестницу, На ней стоял тощий-притощий -тощий человек, менявший вывески с названиями кинофильмов. Пока я размышлял о несовершенствах своего замысла, ведшая на крышу дверь со скрежетом распахнулась, и я решил больше не тратить время на пустые раздумья. Не оглядываясь и даже не зная, кто догоняет меня, я в запуски думал по крышам, а потом стал спешно спускаться по пожарной лестнице кинотеатра. Не сказал бы, что страдаю патологической боязнью высоты, но, вероятно, лишь потому, что не считаю боязнь высоты патологией. Ведь если вы слишком быстро перемещаетесь сверху вниз, то можете погибнуть. И если люди не боятся высоты, значит, они просто не задумывались о том, что происходит, когда человек очень торопится достичь тротуара. Я же об этом задумывался. А посему чувствовал себя хилым, жалким, напуганным встревоженным и чересчур тяжелым для этих железных прутиков пожарной лестницы. Мне казалось, что я вот-вот сорвусь, пробью навес кинотеатра, на будто сброшенный с крыши несгораемый шкаф и врежусь в тротуар, после чего сделаюсь очень похожим на сдобренную кетчупом яичницу-болтунью. Удивительное дело, мне удалось благополучно спуститься по этой лестнице. Навес кинотеатр был сделан из тонкой кровельной жести и покрыт черной краской. Он прогибался и гремел под ногами. Оглянувшись и подняв голову, я увидел на крыше двоих работников книжной лавки, которые смотрели вниз, но не предпринимали попыток спуститься, а лишь угрожающе потрясали обрезками труб. Стоявший на приставной лестнице молодой человек совсем чуть-чуть не доставал макушкой до навеса, когда я склонился к нему и сказал, приветик юноша вздрогнул и едва не грянул оззем вместе с лестницей но изловчился и ухватившись рукой за навес вновь обрел равновесие что пошло на пользу нам обоим и извините продолжал я спуская ноги с навеса и осторожно придвигаясь к лестнице я только хотел юноша уцепился за навес обеими руками разинул рот и выпучил глаза к счастью Его ноги стояли на второй перекладине, и я мог ступить на верхнюю, не рискуя сверзиться с нее, а потом отпустить навес и ухватиться за железный кронштейн для букв, прикрепленный к стене. «Это займет всего минуту», — сказал я, — «пытаясь ободрить юношу и не допустить возникновения споров и драк на верхушке лестницы. Если бы вы могли... если бы позволили мне протиснуться мимо вас...» Я спустился на следующую перекладину, медленно разминулся с юношей, не касаясь той перекладины, на которой он стоял, и норовя нащупать правой ногой третью сверху. Наши лица были всего в нескольких дюймах друг от друга. Юноша по-прежнему безмолвствовал и лишь таращился на меня. Его физиономия оказалась замороженной. — Еще две секунды! — прокряхтел я, понимая, что у меня словесный понос. Юноша даже не слушал моих разглагольствований, но я продолжал вещать, потому что ужас действует на каждого человека по-разному. Этого парня он сковал и обездвижил, а мне развязал язык. Наконец я миновал юношу и сказал «Благодарю, большое спасибо, весьма признателен, мне пора, и теперь вы можете вернуться к работе». И возобновил спуск, который дальше сопровождался обильным словоизлиянием. Я уже готовился ступить на тротуар, когда мой невольный благодетель там, на верхотуре, наконец-то обрел до речи и гаркнул. — Смотри, куда прешь! Глава двадцать девятая Почему-то мне не сразу удалось уснуть, и в среду я поднялся с кровати аж без четверти одиннадцать. Натягивая одежду, я продолжал переживать свои сновидения сводившийся едва ли не к одним падением с огромной высоты впасть пасть желтоглазой кошки, похожей на кадиллак. В итоге я лишь с третьей попытки сумел надеть одинаковые носки. Умывшись и выпив чашку кофе, я почувствовал себя немного лучше и решил начать день с просмотра приношений почтальона. Почтальон по обыкновению принес всякий хлам. Я сел в кресло у камина и принялся читать. Моей двоюродной сестрице Мейбл, приспичило заниматься в театральной студии. Граждане против преступности, почетный председатель, сенатор Эрл Данбер, снова просила у меня денег на искоренение всяческой уголовщины. Субботнее вечернее известие хотело, чтобы я позолотил кармашек ⁇ Да ⁇ в редакционной анкете, за что обещала мне 18-летнюю подписку на себя всего за 27 центов за номер. Какой-то слепой. Не нуждающийся в посторонней помощи уведомлял меня о том, что вышел моими инициалами недорогие носовые платки, и шлет мне образцы. Некая спятившая фирма направляла маленький квадратный кусочек прозрачной пленки и сообщала, что я еще могу успеть заказать, сшитые из того же ужасного материала, чехлы для сидений моего автомобиля. Национальное общество борьбы с минускальным митозом нуждалось в деньгах, чтобы избавить мир от этого страшного недуга. Я прочел все письма и все инициалы с великой дотошностью, после чего швырнул их в камин. Уцелел только кусок клеенки. Я подозревал, что он не загорится, а расплавится и наверняка будет вонять. Едва не сохранил я и письмо из ГПП. Казалось, оно адресовано мне лично. Я даже подумал, а не дядюшка Лимет составил его». Послание начиналось словами ⁇ Уважаемый гражданин, если тебя когда-либо обманывал один из 18 тысяч мошенников, которые вершат свой грязный промысел в наших Соединенных Штатах, если ты член трехмиллионной армии жертв взломщиков и домушников, и т.д., и т.п. ⁇ Дальше шли более общие фразы, но первые строки ⁇ Задели меня за живое ⁇ Был ли я обманут одним из 18 тысяч? ныне действующих мошенников. Слушайте, почетный председатель Эрл Данбар, автор означенной бумаги. Да, меня обманывали все эти мошенники. И письмо тоже отправилось в огонь. Собирая завтрак, я снова принялся размышлять, как мне быть с деньгами. Возможно, профессор килрой прав, и я не буду в безопасности, пока не избавлюсь от них, отдав на благотворительные нужды... Может, тогда братья Коппа оставят меня в покое? Я уже мусолил этот вопрос вчера вечером, когда пытался заснуть, но так и не нашел на него толкового ответа, и вот сегодня он снова стоит передо мной. Беда была в том, что вопрос подразделялся на тысячу подвопросов, а те, в свою очередь, имели по тысяче вариантов положительных, отрицательных и уклончивых под ответов. Я должен отказаться от этих денег, потому что на них кровь, потому что ради них люди лгали и убивали ближних. Но нельзя позволить братьям Копа запугать себя. Но они уже меня запугали. Но с такими деньгами я смогу нанять себе какую-нибудь охрану. Но разве могу я при таких деньгах доверять этой охране? Но ведь деньги мои, и я имею право распоряжаться ими по собственному усмотрению. Но ведь по сути дела они мне не нужны» ибо я уже имею все, что хочу иметь». И так далее, и тому подобное, и прочее. Но, но, но, но... Но ведь, но ведь, но ведь... Однако, однако... Хотя... Что ж, я могу быстро избавиться от этих денег, пожертвовав понемножку каждому чокнутому, приславшему мне письмо. И глазом не успею моргнуть, как деньги исчезнут без следа. Но вот поверят ли мне братья Копа, и, что гораздо важнее, хочу ли я, чтобы братья Копа указывали мне, как жить? Наконец, самое важное, хочу ли я, чтобы братья Копа указывали, сколько мне жить и когда умереть? Если подумать, то зачем мне эти деньги? Я не собирался вселяться в квартиру дяди Мэта, равно как и в любое другое роскошное жилье. Я был вполне доволен своей работой и не намеревался ее бросать. Чем еще мне заниматься и куда девать время? Эти деньги могли помочь мне только в одном — стать нервным и издерганным стражем собственной машины, навеки превратиться в то, что профессор Килрой так метко назвал «пуганной вороной». При моей глупой доверчивости я попаду в дурдом меньше, чем через полгода. Так может и впрямь стоило найти хороший благотворительный фонд, отдать туда всю кубышку, раструбить об этом и вернуться к привычной жизни, которая вполне меня устраивает? Как бы не так. Это равноценно признанию поражения. Я не хотел идти на поводу у горских воров, не хотел чувствовать себя побежденным, затюканным и запуганным. И так далее, и тому подобное, и прочее. Снова и снова. Одно и то же. а, -а, -а черт с ним. Не буду спешить с решением. В моем колчине еще осталась одна стрела. Сегодня же заглянул к Прескоту Уилксу стрепчему. чье раздраженное и несколько загадочное письмо я обнаружил в квартире дяди мэта Мне хотелось узнать, какого рода юридические услуги оказывала дядька фирма Прескота, почему дядька отказался от этих услуг и что означало завуалированная угроза в письме. Позавтракав, я просмотрел телефонный справочник и узнал что Лэттэм, Кортни, Уилкс и Уилкс обретается по адресу 5-я авеню, 630. Ага, да это же Рокфеллеровский центр. Очень хорошо. В начале первого я вышел на улицу и тотчас угодил в объятия Райли. Схватив меня в охапку, он заорал «Попался, чертов дурень!» и поволок меня к полицейской машине без опознавательных знаков.